Глава третья. Работа не волк, но если догонят, мало не покажется. Я все-таки смог рассмотреть, что именно прячут наемники в фабричном корпусе. И то, что увидел, мне совсем не понравилось. В открывшемся проеме распахнувшихся ворот была отчетливо видна, Боевая платформа Вроде полицейской Только я сильно сомневаюсь Что мощная спарка Установленная на ней Это такой новомодный Бронзбойд Для разгона толпы Приземистая шестиколесная машина Тускло поблескивала Серо-стальным цветом Отключенного Маскировочного покрытия Призванного глушить Собственные эфирные эманации Напичканного артефактной техникой агрегата И менять свой цвет в угоду окружающему фону Эдакий стальной хамелеон с десантным отсеком Вместо резервуара для воды Как я это понял? Так успел рассмотреть заднюю часть платформы украшенную характерными люками, пока ее вместе с еще одним таким же агрегатом переставляли с места на место, чтобы без помех загнать в здание три длиннющих морских контейнера, только что доставленных на базу. И как они только там поместились-то? Поднявшаяся суета позволила мне хотя бы примерно прикинуть Количество бойцов, находящихся на базе. И, судя по всему, их тут не меньше трех-четырех десятков. Неужто весь отряд в Москву притащили? Или их просто больше, чем в обычных бандах? Черт! Нужна информация. И не только погончим. Сведения о самом романе тоже нужны, как воздух. Но где их взять? «Бестужев?» «Нет. Старший тут же начнет интересоваться. Зачем, да почему? А младший наверняка не в курсе дела. Если же он полезет с вопросами к отцу... Хм... Скорее всего, результат будет тем же. Только еще и подозрений не пойми, в чем у боярина прибавится. Да и как замотивировать этот самый интерес, особенно в отношении романа?» «Нет, этот вариант не подходит. К Давидской и дядька? Ну, как-то где-то. Попробовать завязать свой интерес на эмблемах и Лине можно, наверное. Саму-то Лину спрашивать об ухажоре явно будет бессмысленной тратой времени с моей стороны. Ответа в этой жизни я от нее точно не дождусь. Действовать через Милу? <кхм> Тоже не вариант... С момента приезда обе близняшки сторонятся меня, словно прокаженного. Даже на тренировках стараются не подходить ближе двух метров. Конечно, можно было бы свалить их поведение на последствия нашей последней тренировки в моем доме, но это глупость. Страха у них нет. Я бы почувствовал. Осторожность? Да, присутствует. Но и только. И в чем тогда здесь дело? Проводив взглядом закрывающиеся ворота фабричного корпуса, я вздохнул и потихоньку убрался со своего НП. Пора домой, в смысле, к Бестужевым. Раиса-повар, которую, как хвастался боярин, он с боем отбил у лучшего ресторана столицы, обещала на обед свой замечательный борщ, и пропускать его я не намерен. Да и обещанной притихшим близняшкам тренировке тоже не стоит сбрасывать со счетов. Связываться по браслету с Фёдором Георгиевичем я решил из усадьбы Бестужевых, и не без причины. Пару дней назад я уже рискнулся звониться с ним, находясь в городе, и он прочел мне короткую, но крайне ёмкую нотацию — из которой следовало, что я вообще не должен покидать дом Валентина Эдуардовича, кроме как для поездок в гимназию. Тоже мне заботливый родственник выискался, где он был предыдущие годы, хотел бы я знать. Кстати, действительно, а с чего вдруг в нем проснулось такое чудолюбие? Что изменилось-то? Ну, если не учитывать нового витка обострения боярской вражды, из-за которой род Громовых вдруг перешел на военное положение. Да-да, именно так Федор Георгиевич объяснил причины, по которым он сплавил сестер из имения. А вот Алексей остался при нем, вроде бы как для учебы. Хм, хорошо, что для подобного обучения дядька счел меня слишком юным или просто решил, что мне это без надобности». Не хотелось бы участвовать в войне родов, до которых мне, как мещанину, не должно быть никакого дела. Пусть и мещанин я вре... <кхе> Прочь, гормон, фу, зараза такая! Я еще ничего не решил, совсем ничего. Сначала надо дожить до совершеннолетия. А, гадство! А ведь дядя Федор был в курсе, Матримониальных планов Своего младшего брата И его супруги Он сам это признал В том же разговоре Но почему никогда не говорил об этом С Кириллом, мне непонятно Как и то, почему об этом Не знал дед Странно все это Очень странно Я вздохнул И спустившись по шаткой Давно проржавевшей пожарной лестнице Завел стоящего под ней лисенка «Вопросы, вопросы. Разберусь с ними после романа». Придя к такому решению, я поддал огня, вывернув рукоять, и рыжий запетлял по узким проулкам и дворам. Пока мотоцикл катился по старому фабричному району в сторону Страмынки, я размышлял об увиденном на базе наемников, и в конце концов... Придя к выводу, что без личного осмотра фабричного корпуса изнутри мне не обойтись, сосредоточился на дороге, временно выбросив все мысли о Романе и его наемниках из головы. За стол лучше садиться в спокойном и расслабленном состоянии, иначе даже самая вкусная и лучшая еда не пойдет впрок. «Нет». «Ты мне объясни, за какими бесами нас спихнули на попечение этого?» — кипятилась Лина. «Не этого, а Кирилла», — флегматично поправила ее сестра. Она сама не очень-то понимала, чем руководствовался отец, принимая это решение. Но недавно взятая за правило мысль придерживать экспрессию сестры заставила Милу ее поправить. «Какая разница?» — сердито буркнула та. После смерти матери она, в отличие от Милы, не стала более сдержанной. Зато злое ворчание, кажется, теперь прекращалось, только когда Лина засыпала. Все остальное время срывавшийся с ее язычка яд разве что одежды окружающих не прожигал. А уж когда она узнала, а решение отца отправить их на попечение Кирилла как учителя, даже Мила постаралась ограничивать общение с сестрой парой тройка минут за единый раз. «Договор, Лина, там прямо сказано, что мы должны проживать либо у родителей, либо у учителя по их выбору, а учитель, как видишь, обосновался здесь». «Только не спрашивай, пожалуйста, почему мы не могли остаться дома? Я не знаю», — вздохнула близняшка, расправляя складки платья. «Кстати, да, впервые моя мудрая сестра чего-то не знает. Вот это событие!» — скривила губы Лина. В ответ Мила только покачала головой, но тут она краем глаза заметила идущую по двору Ольгу, и сама еле сдержала рассерженное шипение. С первой минуты их появления в доме Бестужева хозяйка дома ясно дала понять, что к Кириллу она их не подпустит. Как будто им это нужно. А один раз, заметив, как эти двое весело смеются над какой-то немудрящей шуткой Леонида, Мила почему-то почувствовала, какую-то иррациональную злость. Как будто она вернулась в детство, и Линка опять отняла ее любимую игрушку. Как же так? Это же мое! Покосившись на сестру, в надежде, что та еще не заметила Ольги, действовавшей на близняшку, как красная тряпка на быка, миломысленно застонала. Поздно! Лина с какой-то кривой полуулыбкой на губах, прищурившись, будто прицеливается, внимательно следила за каждым танцующим шагом хозяйки дома. «И что она в нем нашла?» — тихо прошептала Лина. «То, чего ты не видела никогда. Человека, неожиданно раздавшийся над головами близняшек, холодный и безэмоциональный голос Кирилла, «Заставил обеих дернуться!» «Плохо! Совсем не следите за происходящим вокруг!» «А теперь встали и побежали!» «Даю вам десять минут, чтобы войти в транс!» Перед сестрами упали на пол две пары подавителей и близняшки, скривившись, надели их на руки. Кирилл застегнул затейливые замки на пульсников и, глянув на недовольных сестер, Покачал головой. «Чего стоим? Вперед!» Резкий, как щелчок хлыста, приказ заставил сестер бежать раньше, чем они осознали, что делают. «Хоть бы переодеться позволил», — буркнула Лина, злым взглядом провожая шагнувшего с гульбища на крыльцо Кирилла. «Противника ты тоже будешь просить подождать, пока сменишь туфли от Лиен на кроссовке?» Бросила ей сестра на бегу. «О, я прошу тебя, помолчи, а? Закатила глаза Лина. «Мне и Кирилла с этой нудятиной хватает, А теперь и ты туда же!» «Как знаешь!» — фыркнула Мила. И, пожав плечами, прибавила ходу, Одновременно начиная мысленный отсчет И сопровождая каждую цифру Эфирным выплеском под ноги. Устроившаяся в беседке Ольга заметила идущего в ее сторону Кирилла, и, скрывшись в тени вечно плюща, оплетшего деревянное сооружение до самой крыши, принялась наблюдать. Вот юноша показался на дорожке, поправил соскользнувший было с руки рыжий шлем и двинулся вперед чуть расслабленной, но пружинистой походкой. Замер. Ольга видела как мгновенно напряглось тело Кирилла, а только что спокойный взгляд, вдруг став холодным и жестким, полоснул из стороны в сторону и остановился на беседке. А в следующую секунду Кирил моргнул, и наваждение пропало. Перед Ольгой опять был беспечный юноша, губы которого тронула легкая улыбка а вовсе не боец вроде командира папиной дружины Аристарха Хромова, единственного, неименитого Ярова, проживающего в Москве. Ольга поежилась от накативших воспоминаний о том, при каких обстоятельствах она видела у дяди Аристарха такой же вот пустой и в то же время пронзительный взгляд. И вздохнула. — Вот ты где! — улыбающийся Кирилл заглянул в беседку, отвлекая Ольгу от тяжелых мыслей. Моментально оказавшись рядом, он заговорщицки подмигнул девушке и, выудив из шлема одуряюще пахнущий бумажный кулек, покрытый фиолетовыми разводами, протянул его Ольге. Девушка втянула носом нежный аромат лесных ягод и благодарно улыбнулась. И как только узнал, что она обожает чернику. Сидя за столом напротив Ольги, я все никак не мог избавиться от одной мысли. А что она сама думает о нашей помолвке? Вроде бы ни один день провели вместе, а так ни разу этой темы и не затронули, словно по молчаливому уговору. Но со мной-то все понятно». Ольга, конечно, девушка замечательная, но брак в 18 лет — это все таки совсем не то, о чем я мечтаю. А она сидит вон, чернику клюет, аж жмурится от удовольствия, и до всего мира ей дела нет. «Что ты на меня так смотришь?» — неожиданно поинтересовалась Ольга, вперив в меня взгляд своих ясных глаз. «Любуюсь!» — честно ответил я. — Понятно. Девушка улыбнулась и, как ни в чем не бывало, вновь принялась уписывать чернику. — Да. Я вздохнул и почувствовал на своей ладони руку Ольги. — Кирилл, не ломай себе голову. До твоего совершеннолетия у нас целых три года, так что расслабься. «Тебя что, совсем не трогает вся эта ситуация?» — удивился я. В ответ девушка пожала плечами и, отправив в рот очередную ягоду, улыбнулась. «Не забывай, с того момента прошло больше двух лет, так что у меня было время подумать и принять свою помолвку как факт. Хотя, когда папа рассказал мне об этом, я на него месяца три дулась». «Да?» «Странно. Всегда считал, что девочки только и мечтают, как бы побыстрее выскочить замуж», — пробормотал я. Ольга услышала и весело рассмеялась. «У меня есть оправдание. К тому времени, когда отец решил порадовать меня новостью о помолвке, мне было пятнадцать, и я уже три года как управляла усадьбой. Успела, знаешь ли, привыкнуть к определенной свободе и самостоятельности». Так что известие, что моя вольная жизнь продолжается ровно до тех пор, пока отец и жених не скажут, что пора идти в церковь, как-то не очень обрадовало. Ольга зашуршала бумагой и, не найдя ни одной ягоды, вздохнула. Пришлось доставать второй кулек и мысленно благодарить Леонида за совет. «У меня бы от такого количества черники давно уже скула свело, а она отрезкает запросто». Увидев, как радостно подпрыгнула на месте девушка При виде второй порции ягод Я не сдержал улыбки Честно говоря, в ее эмоциях я просто купался Чистые, яркие И такие ощутимые, что ли? Нет, вот честное слово Здесь не обошлось без выкрутасов Кирилловой мамы Я так отчетливо раньше ощущал разве что эмоции Лины, но там радостью и не пахло. А тут... Вот, кстати, о Лине. Я хотел было извиниться перед Ольгой и отправиться на поиски близняшек, которые как раз сейчас должны завершать свою пробежку. Но девушка меня опередила. Да — Да-да, ты должен идти на занятия. На миг оторвавшись от поглощения ягод, покивала Ольга и, облизнув синие от сока губы, хитро прищурилась. «А хочешь, я тебя обрадую?» честно говоря, я удивился. Пока будешь заниматься с сестрами, подумай вот о чем. Меня, например, никто не может принудить к браку, поскольку место уже занято, а сроки свадьбы не определены. А тебя?» Ольга взмахнула полупустым кульком, в сторону выхода из беседки. «Кстати, о принуждении. Там твои кузины бегут». «Знаю», — кивнул я. «Действительно, приближение характерно пульсирующих в эфире близняшек я почувствовал еще минуту назад. Поднявшись со скамейки, шагнул на выход, но тут же обернулся. А за совет спасибо. Идеи помолвки...» как защиты от покушения на личную свободу, мне в голову не пришла. «Всегда пожалуйста. Только, Кирилл, тут есть и отрицательные стороны», вдруг потупилась Ольга. Я нахмурился, пытаясь понять, на что намекает девушка. А когда до меня дошло, расхохотался в голос. «Хочешь сказать, что как только твои знакомые узнают...» Кто именно является твоим нареченным?» У меня могут начаться проблемы с некоторыми их представителями мужского пола, уточнил я, и получив в ответ смущенный кивок, вздохнул, стараясь сдержать рвущийся из глотки нервный хохоток, покосился в сторону приближающихся близняшек и поинтересовался: среди них есть гридни? Нет. На секунду задумавшись, качнула головой Ольга. «Тогда никаких сложностей», — улыбнулся я. «Если, конечно, они не решат воевать деньгами». «Ты самоуверен», — прищурившись, заметила Ольга. «А что, если они как раз и надумают воевать именно деньгами?» «Выпарю. Они поймут. Уж извини. Рисковать своей жизнью я совсем не хочу» полушутя, ответил я, и, махнув девушке рукой, двинулся навстречу медленно и размеренно бегущим близняшкам. Биение эфира ровное, эмоций ноль, но ведь могут, когда захотят. Мне бы сейчас так. Да, Ольга проводила взглядом вылетевшего из беседки юношу, и, прокрутив в голове окончание их беседы, невольно усмехнулась. Серьезный такой, самоуверенный. Нет, но ну действительно забавно смотрится. Хм. Девушка посмотрела вслед Кириллу, на миг задумалась, и, забросив в рот последнюю горсть черники, тоже выскользнула из беседки. Оглядевшись по сторонам, она прислушалась к своим ощущениям и, определив направление, в котором исчез молодой человек вместе со своими сестрами, двинулась в ту же сторону. Интересно же, чему Навик будет учить Воев? К тому же, нет, но Кирилл действительно выглядит комично в своей взрослости. Ольга замерла в тени старого раскидистого клена и уставилась на происходящее на тренировочной площадке. А там было на что посмотреть. Близняшки почему-то с момента своего приезда, странившиеся Ольги, как и своего кузена, закрыв глаза, сидели на двух, неизвестно откуда, притащенных валунах, предусмотрительно застеленных вспененными ковриками и перебрасывались постепенно тускнеющим непонятным шариком света. Вот он мигнул и пропал. Стоящий рядом Кирилл тяжело вздохнул и, создав, как еще один светящийся комок, вбросил его между сестрами. Ольга присмотрелась внимательнее и удивление ее Выросло еще больше Близнецы не касались снаряда руками Они просто выставляли ладони на его пути И светящийся шарик тут же менял направление Эдакий пинг-понг без ракеток Комок света летал все быстрее Мерцая всполохами от желтого до синего цвета Кирилл морщился, но молчал Но стоило лишь свечению пойти на убыль, как юноша что-то процедил сквозь зубы и подбросил сестрам сразу три шарика, одновременно включаясь в их противостояние. Пинг-понг превратился в жонглирование, скорость росла, шарики начали угрожающе гудеть и даже потрескивать. Ольга видела, что девушки, несмотря на то, что находится в трансе, уже порядком устали, но их учитель словно и не замечал этого. С легкостью, чуть ли не взглядом перенаправляя сгустки света то линия, то миле. он вдруг начал резко менять скорость и траекторию движения шариков, а потом заставил их менять собственный цвет. Теперь девушки были вынуждены не только отталкивать сгустки света от себя, но и поддерживать именно тот цвет, который выбирал Кирилл. Отразить шарик в ином случае просто не получалось, и он, судя по возмущениям эфира, ударяясь о выставленные ладони, причинял не сильную, но весьма ощутимую боль. В конце концов девушки окончательно выдохлись, Одна из близняшек не смогла отразить два шарика подряд, а другая просто опустила руки, и огненно-красный сгусток света на с скорости впечатался, точнее, едва не впечатался в грудь Милы. Ольга не поверила своим глазам, когда стоящий в пяти метрах от близняшек Кирилл вдруг исчез и появился точно, перед летящим в милу шариком пронзительно алого цвета полыхнул розовыми отсветами неизвестно когда возведенный им эфирный щит. Потоки алого света, расплескавшегося по его поверхности, потекли на земь и застыли идеально ровной дугой мутного, моментально потрескавшегося наплыва на песке. Кирилл сделал неуверенный шаг назад, поморщился и, утерев со лба выступивший пот, что-то тихо сказал близнецам, указывая на закрепленные у девушек на руках широкие черные напульсники. Мила опустила взгляд на спекшийся в стеклянистую массу песок в полуметре от ее валуна и, побледнев, что-то быстро-быстро заговорила. До Ольги не долетали фразы, только отдельные слова в захлебывающемся монологе. А вот Лина, кажется, была просто в ступоре. Но она даже не смотрела на след, оставленный пойманным Кириллом сгустком света. Взгляд сестры Милы был прикован к сердитому Кириллу, а эфир вокруг Лины так и кипел недоумением и изумлением. Этого Ольга не поняла совершенно, зато не упустила момента, когда на полигон ворвался зло зыркающий по сторонам командир бестужевской дружины Аристарх Хромов и попытался прореветь что-то об идиотах, устраивающих бурю в эфире вместо нормальных тренировок, от чего половина охранных артефактов с ума посходила. Не упустила она и реакции Кирилла, который с видимой легкостью, выдержав наезд дружинника, выслушал все его матерные рулады и вдруг рявкнул так, что клен над головой Ольги тут же потерял половину своего золота и багрянца. «Вон из круга!» Аристарх Хромов, опешив от такой наглости, Возрился на пятнадцатилетнего подростка, эфир вокруг которого вдруг взбурлил совершенно чудовищной по своей концентрации яростью и также внезапно опал, словно ничего и не было. А в следующую секунду близняшки рухнули на песок в облаках каменного крошева, которым в момент осыпались их валуны. Ничего подобного Ольга еще никогда не видела, а уж того, что последовало за этим шоу и подавно. «Прошу простить, мастер!» неожиданно для присутствующих с явным ехидством в голосе прогудел Хромов и, поклонившись, исчез, словно его и не было. Ольга в неверии помотала головой, «Что это было?»